Глава вторая Я зажмурилась и считала, пытаясь дышать и не паниковать. Один, два, три. Раньше помогала, но я давно не ребенок, и у меня крупные проблемы, которые почему-то не торопились вытащить мое трусливое тело из машины и встряхнуть как следует. А если там кто-то серьезно пострадал? Паника накатила огромной волной. И я трясущимися руками заглушила мотор и вцепилась в руль. Моя первая авария. Моя первая жертва. Я убийца. Нет. Так, Маша, соберись. Нужно выйти. Оказать помощь. Вызвать ДПС и скорую. Скорую. Нет. Ох, ну и дура же я. Сижу и сопли размазываю. Нужно выбраться из машины для начала и сделать все, как полагается. Я же знаю, помню. Дернулась и потянулась к ручке, намереваясь действовать строго по в голове плану, как от неожиданности замерла и ахнула, поражаясь тому, что увидела. То есть кого? Высоченная мужская фигура в кожанке и потертых джинсах стояла напротив водительской двери и нависала над моей машиной. В этот же миг показалось, что выбрать Матис в качестве семейного автомобиля было не лучшим вариантом. За доли секунды, которых хватило на то, чтобы рассмотреть и оценить стоящую рядом фигуру, я успела заметить, какие у мужчины большие руки и широкие плечи. Каким вообще огромным и мощным он был. и Я, скорее всего, раза в два меньше и ниже на голову. Совсем мелкая. Он же этими ручищами мог запросто поднять мой подгнивающий кусок железа и вышвырнуть со стоянки вместе со мной. Или, что хуже, вырвать с петлями дверь, вытащить меня и переломить пополам. Я шумно заглотнула ком, вставший поперек горла и не дававший нормально дышать. Отцепилась от руля и прикоснулась к прохладной ручке. Осторожно нажала, и дверь со специфическим скрипом открылась, впуская в салон осенний ветер, запах города и его запах. Мускусный, тяжелый, бьющий на повал напором и мужским превосходством. Да, так пахнет мужчина, который знает себе цену, хозяин своей жизни. У меня огромные проблемы. «Здравствуйте!» Пролепетала поражаясь тому, что вообще смогла открыть рот и издать хоть какой-то звук, даже если он звучал дребезжанием битого стекла. Мужчина промолчал, но сделал шаг назад, позволяя мне открыть дверь и выбраться наружу. Я, крепко вцепившись в дверь, выползла, еле удерживая себя в вертикальном положении. Ноги подкашивались, а сердце ходило ходуном, и стучала то в голове набатом, то плясала в пятках. Стоило мне поднять глаза и на миг зажмуриться, потому что дневное солнце как раз оказалось позади мужчины и теперь слепило меня. Простите, я... Запнулась, хватаясь еще крепче за дверь, потому что мужчина шагнул вперед. Это произойдет сейчас, я ахнула и прикрыла глаза вновь. Ждала удара или громогласного баса, потому что такие большие мужчины не говорят тоненьким голоском. Но вместо ожидаемых последствий неосмотрительного маневра я почувствовала на своем плече теплую ладонь и услышала очень приятный, пусть и низкий голос. «С вами все в порядке?» «Да», — прошептала, пытаясь сообразить. «Так у кого проблемы?» «У меня или у него?» «А по вам и не скажешь». В голосе послышались смешливые нотки. «Вы белая, и вас трясет. Лучше сядьте обратно». Я сглотнула и послушно плюхнулась в салон, поражаясь, как мое тело быстро подстроилось под его приказы, которые не звучали как приказы, скорее просьба или предложение но я торопливо выполнила, не чувствуя ног. Зато плечо, на котором все еще была его рука, и благодаря которой я смогла сесть, не ударившийся металлический корпус, словно было объята пламенем. «Я... я случайно...» пролепетала, растерявшись и опустив глаза. Солнце все так же нещадно слепило, и у меня не получалось рассмотреть мужчину. «Вы как?» Он громко хмыкнул и убрал руку. На образовавшемся месте стало пусто и холодно. «Нормально. Не волнуйтесь, это я не смотрел по сторонам». Его ответ поразил меня настолько, что я растерянно захлопала ресницами, рассматривая обувь незнакомца, который вел себя совершенно иначе, чем я могла предположить. «А где скандал?» Где требование возместить ущерб? Я же слышала удар. Значит, задело его, даже если немного. Но все же у него могли быть царапины, синяки или повредилась одежда. Он должен требовать вызвать сотрудников Дорожно-патрульной службы, ведь есть пострадавший. Они извинятся передо мной, потому что мой мозг отказывался верить в существование таких людей. Пожалуй, будет мне уроком. Как-то глухо добавил, опуская руки в карманы куртки. Я не смогла произнести ни слова, только кивнула и посмотрела, как мужчина отошел от машины и, произнеся пожелания хорошего дня, удалился. Вскоре его широкоплечья фигура исчезла за поворотом, а я продолжала пялиться в точку и слушать ритмичный стук сердца. «Ох, ну и дурочка я!» Прежде чем я смогла выбраться из машины, мой телефон разразился трелью трижды, и каждый раз сын пытался дозвониться до меня. Продолжая гипнотизировать пустоту, я все же заставила ноги и руки двигаться, а голову соображать. Нужно торопиться, пока не стало только хуже. Схватив сумочку, рванула к школе, попутно проверяя, не забыла ли паспорт и поставила ли машину на сигналку. В прошлую субботу, например, забыла выключить фары, и утром меня встретил разряженный аккумулятор. Но, убедившись, что все в порядке, я помчала к зданию и застыла перед дверьми. Набрала воздуха в легкий и толкнула стеклянную дверь новой школы, носящей гордое имя известного спортсмена и тренера Александра Некрасова. Забирая сыновей с прошлой секции, где у них не сложились отношения ни с учителями, ни с другими учениками. Я делала ставку именно на эту школу. Говорили, что здесь собрались хорошие тренеры, способные найти подход даже к сложным ученикам. Говорили, что отсюда будут выходить будущие чемпионы. Но все, что мне хотелось получить от школы, так понимание и возможность сделать из моих мальчишек послушных детей сосредоточенных на учебе и соревнованиях, а не выясняющих отношения с очередным задирой. Что же, в чем-то Аристарховна была права. Мне не хватало крепкой руки для того, чтобы воспитывать двух близнецов с характером, и чем мальчики становились старше, тем сложнее я находила с ними общий язык. Но, кажется, мои надежды разбились еще раньше, чем сыновья начали тренировки. Я вошла в здание отмечая первоклассный современный ремонт. Опять же, по слухам, сюда приложил руку очень известный в городе финансовый магнат, да и не только руку. Благодаря его деньгам и влиянию в спортивной школе собрались профессионалы, и впереди идущая Слава сделала свое дело. Чтобы попасть в школу, родители были готовы биться друг с другом, Сюда не брали каждого, и то, что мне удалось устроиться вей, все еще оставалось для меня чудом. Кажется, после этого мое везение закончилось, и началась та самая черная полоса, которая так и не спешила заканчиваться. Добрый день. Я поприветствовала охрану и показала документы. Меня вызвали к директору. Я мама Антона и Андрея Селезневых. Мужчина в эту отутюженном форменном костюме кивнул и сверился с записями. Внес мои данные и лишь после того, как убедился, что меня действительно ждут. Пропустил, выдавая временный пропуск. Второй этаж, до конца коридора. Пробасил он, протягивая пластиковую карточку. Да, здесь все было очень серьезно. Никаких посторонних с улицы. Даже родителям попасть не так просто. Еще один огромный плюс в школе. Когда мои мальчики тренировались, я чувствовала себя спокойно, а они были в безопасности. Мало ли что могло случиться, тем более наш район не отличался особым порядком. Направляясь по указанному маршруту, я поднялась по лестнице и прошла по коридору, прислушиваясь к своим шагам. Тихо и пусто. Скорее всего, я попала в разгар занятий, поэтому никто не шатался без дела. В конце коридора я увидела дверь с табличкой «Приемная». Осторожно толкнув, я очутилась в светлом просторном помещении и ахнула, заметив сыновей, сидящих на диванчике. Рядом с ними стояли сумки со спортивной одеждой. Неужели их выгоняют? Что же они натворили? Быстро оценив удрученный, но вполне здоровый внешний вид и отсутствие других ребят поблизости, и Я приблизилась к сыновьям. Антон первым поднял голову, оторвавшись от телефона, в котором он проходил очередной уровень игрушки, и уставился на меня, пытаясь изобразить улыбку. Андрей, услышав шаги, оторвался от своего смартфона и выглянул из-за плеча брата. — Привет, ма! — проговорил он, подражая улыбке брата. Что же, внешние близнецы были как две капли воды. Если не знать, как их отличить, то запутаешься. Но я за одиннадцать лет вдоль и поперек изучила их и могла легко определить по мимике и жестам, кто есть кто. Так, вы оба! Сложила руки на бедра и рыкнула, уставившись в ответ на сыновей. Оба разом погрустнели и опустили головы. Что отчудили на этот раз? Я старалась сдерживаться, но при этом не позволять им одурачить себя. Эта школа была последней надеждой, и если их выгонят, то что мне делать? Куда их перевести? В голове мысли роились ульем разгневанных пчел, у которых отобрали мед. «Да ничего!» — пожал плечами Антон, который обычно брал лидерство на себя, в том числе, когда защищал себя и брата от моих жалких попыток гневаться. «Тогда зачем я здесь?» «Мария Степановна?» Из-за спины раздался приятный мелодичный голос, заставивший меня перестать метать в сынове молнии и медленно обернуться. «Да». Я кивнула, рассматривая высокую девушку, облаченную в стильный брючный костюм. Сколько ей? Младше меня это точно. Ее выдавало приятное лицо, с минимум косметики и без единой морщинки а также тонкие пальцы, которыми она удерживала планшет. Освободив одну руку, она протянула мне раскрытую ладонь. «Я Маргарита Александровна, директор. Приятно с вами познакомиться». Кивнув, я пожала ладонь, как это обычно делают мужчины, и уставилась на самого молодого директора, которого когда-либо встречала. «Пройдемте ко мне». Она указала на вторую дверь. Поговорим с глазу на глаз. Ее улыбка воодушевляла и давала надежду на то, что еще не все потеряно. Возможно, отделаемся предупреждением. Я шагнула следом, обернулась уже на пороге и грозно глянула на мальчишек, которые, казалось, перестали дышать, провожая нас с напуганными и сосредоточенными одинаковыми взглядами. «Ждите меня здесь!» Они разом кивнули и отпустили глаза, рассматривая пол под ногами. «Ох, побольше таких минут тишины в моей жизни, и, глядишь, сон был бы крепче и седины меньше». Отвернувшись, я вошла в кабинет и мысленно отметила простоту и элегантность просторного и светлого помещения. Все говорило о хорошем вкусе его обладателя, а широкий стол, стоящий в противоположном конце, был отнюдь не таким аккуратным, как остальная часть кабинета. «Простите за беспорядок», — смущенно произнесла Маргарита Александровна, отодвигая скопившиеся бумаги. «У меня небольшой оврал. Ничего страшного». Я улыбнулась, отмечая, с каким смятением разглядывала бумаги директриса. «У меня на работе порой бывают такие же завалы». «О, как!» — она хмыкнула, присаживаясь в глубокое кресло. Указала мне на посетительское кресло, которое я полюхнулась уже не так грациозно, как это удалось сделать девушке. Простите за то, что пришлось выдернуть так срочно. Можно было отложить нашу встречу на более позднее время, но хотелось бы решить все вопросы по горячим следам. Маргарита Александровна говорила четко и давала понять. У моих парней беда. Я вдохнула поглубже воздух и посмотрела на девушку пытаясь перестать дрожать и взять себя в руки. «Нет, Маргарита Александровна, вы правильно сделали, что позвонили мне сразу, как мои сорванцы отчудили очередной номер. Я приношу извинения от себе и от детей, готова возместить причиненный ущерб, но если сумма слишком крупная...» Тут мой лоб покрылся испариной. «Прошу дать отсрочку. Я готова подписать необходимые документы и забрать мальчиков сразу» как только вы их отчислите. Выдав тираду, я выдохнула и взглянула на девушку, которую упорно не воспринимала как директора школы, слишком молодая и красивая, и какое-то исходящее от нее добро. Будто кожа сияла светом, не складывались в моей голове в картинку, привычную для таких моментов. Обычно меня встречали женщины и мужчины, которым было далеко за сорок, Да и выглядели они иначе. «Отчислим?» Она изумленно изогнула бровь. «Нет, что вы, Мария Степановна, мы не отчисляем!» «Тогда что произошло?» «Не только лоб, но и все тело покрылось испариной». Маргарита Александровна поднялась из кресла и обогнула стол. Заняла место напротив и улыбнулась мне и, видимо, пытаясь разрушить возникающую в таких ситуациях стену между родителями и учителями. «Антон и Андрей — очаровательные ребята! И да, кое-что случилось, но ничего криминального. Просто повздорились с другими ребятами». «Как обычно». буркнула под нос, опуская глаза. «Ничего нового мне, конечно же, не сообщили. С возникшей спорной ситуацией мы разобрались и решили проблему» которая привела к малоприятному разговору между нашими учениками. Я кивнула, чувствуя, как ее учтивые слова давили на меня гранитной плитой. Как бы Маргарита Александровна хорошо не говорила, пытаясь замаскировать проблему, я была уверена, мальчикам тут не рады. По крайней мере, какие-то ученики точно высказали свое фи. Хотя Антон и Андрей с удовольствием отзывались о школе и учителях. «Тогда что произошло?» Я подняла глаза, поджав губы. «Просто скажите, как есть. Они у меня не поседы с характером. Им очень сложно сходиться с другими детьми. Хотя я пытаюсь социализировать их». Директор улыбнулась и покачала головой. «Они хорошие ребята. И да, с характером. Но вы знаете, какие они упорные. Упертые». Поправила ее, улыбаясь уголками губ. «Скорее, упертые». Повторила, замечая расцветающую улыбку на лице директора. «Пусть так». Она пожала плечами. «Но я видела их тренировки. И могу заявить вам честно и без прикрас. Таких ребят из своей школы я не отпущу». Я ошарашенно уставилась на девушку и, хлопая губами, не смогла выдавить из себя ни звука. «Для Антона и Андрея...» Я хочу сделать отличное предложение от нашей спортивной школы, если вы, конечно же, согласитесь. Мы выбрали ребят для занятий по индивидуальной программе. Не понимаю. Я вижу в ваших мальчишках будущих чемпионов, и наша школа может предложить им не только тренировки с лучшими учителями, но и соревнования международного уровня. Уверена, у Антона и Андрея великое будущее в профессиональном спорте. Я жадно втянула воздух, и единственное, что смогла произнести, так это «Сколько стоит?» Маргарита Александровна хмыкнула, но быстро покачала головой, складывая перед собой руки. «Нисколько не стоит, но у нас есть спонсорская программа». Я открыла рот и попыталась хоть что-нибудь произнести. Собраться с мыслями мне не позволил короткий стук и открывающаяся следом дверь. Маргарита Александровна резко повернула голову и улыбнулась, указывая мне на возникшую в дверном проеме высокую фигуру. «А вот и наш сп-тренер» — перебил ее знакомый голос. от чего то я захлопнула рот и испуганно глянула на человека, который, казалось бы, заполнил собой все свободное пространство. Или кабинет стал таким маленьким с его появлением. Он шагнул вперед, протягивая руку. Я уставилась на огромную ладонь и жадно впилась взглядом в крупные пальцы с аккуратными овальными ногтевыми пластинами. «Я один из тренеров школы», — продолжал говорить мужчина. «Роберт Васильевич». Пробасил он, дожидаясь, когда я перестану пялиться на его ладонь и, наконец-то, протяну свою руку. Но я так и не решилась. «Приятно познакомиться», — прохрипела в ответ, опасливо поднимая глаза и рассматривая лицо вошедшего. «Я займусь вашими сыновьями». Нервно кивнула и сглотнула ком, который напрочь забил мое горло. Почему его слова прозвучали именно так? Я попыталась не ахнуть и не вскочить, предчувствуя угрозу, но от него ничего, кроме доброй улыбки и мощной энергетики, не исходило. Нет, не узнал. А я помнила. Всегда помнила. Вот так встреча.